Часть 4. В центре руин располагался большой мавзолей. Его окружали гигантские статуи воинов, которые, казалось, могут в любое мгновение ожить. Они были словно рыцари, защищающие короля. Хикеран спрятался у подножья статуи, что смотрело в сторону меньшей усыпальницы. Через некоторое время лидер дальновидности заметил, как из усыпальницы бежит пять человек. Они двигались быстро, но умудрялись скрываться. Мужчина начал параноидно наблюдать, не следит ли кто за ними, и не случится ли чего странного. Наконец, убедившись, что убежавший в эту сторону группы все в порядке, Хикеран вздохнул с облегчением. Он дал сигнал, выглянул из-за тени гигантской статуи, и Грингхам, заметив, кинулся к нему. «Ты поздновато, Грингхам! Спасибо, что подождали так долго!» «Мы не назначили время встречи, так что всё хорошо. Давай лучше сменим место, а там уже решим, что делать дальше». Хикеран пригнулся и с осторожностью повёл остальных. Через несколько шагов Грингхэм задал вопрос. «Хочу спросить, твоя команда нашла какие-то сокровища?» Вспомнив, что он тогда почувствовал, Хикеран улыбнулся, не в состоянии скрыть возбуждение. «Конечно, целые горы!» Старейший сказал то же самое. «Это тоже. <смех> Пойти на кладбище было правильным решением. Ага. Я благодарен великому человеку, похороненному здесь. Ха, может оно и так. Но раз мы уже нашли столько сокровищ, то, возможно, в главном захоронении ничего не окажется. Спорю, там будет ещё больше. Ха, какие ставки? Большие. Позже я найду ещё сокровища. Да я от тебя получу приличную сумму. Вот, замечательно». Главное не поставить на одно и то же. Оба мужчины тихо рассмеялись. это верно. Кстати, а что это? Перед Грингхэмом возле ног гигантской статуи стояло что-то вроде каменной таблички. Это? Переспросил Хикеран, не останавливаясь. Написанные на ней слова, прибывшие до этого три команды никогда не видели прежде. Они держались за слабую надежду, что об этом что-то знает команда Грингхэма. Что-то вроде каменной таблички, на которой выгравированы, по-видимому, слова. По-видимому? от Отчего такая неуверенность? Это неизвестный язык. Не национальный язык королевства или империи. И даже не один из древних языков региона. Возможно, это даже не человеческий язык. Но я могу прочесть здесь число 2.0. Число, если здраво поразмыслить, то это, вероятно, год, в котором склеп построен. Но число слишком маленькое. «Арчи считает, что это может быть паролем для чего-то в руинах. Просто запомни его». «Хорошо». Когда они прошли гигантские статуи и взобрались по длинной лестнице, созданной из белого камня, перед ними предстал вход в центральный мувзолей. «Зловоние смерти». «Ага, как от густого тумана равнен Кац». Тихо согласился гринхом Холодным ветром пронесло запах мертвецов, Хоть и слабый, и не тошнотворный. Кладбище было прекрасным. Но тут явно водилось нежить. Набравшись решимости, группа вошла и увидела большое пространство. Многочисленные каменные платформы стояли слева и справа. На противоположной стороне находились ступени, ведущие вниз. Дверь перед проходом была широко открыта, а изнутри шла неприятная аура. «Сюда!» Хикеран повёл Грингхама и его команду вниз. В конце лестницы была погребальная камера с дверью на другой стороне. Помимо неё никаких других дверей не было видно. Место было поменьше, чем усыпальница наверху, но всё равно обширная. Дальновидность Хикерана, Тэм Мойруи и команда Парупатры – все уже находились здесь. Но ну, так, что будем делать дальше? План был рассредоточиться и собрать информацию. «Появились какие-нибудь идеи после обыска усыпальниц?» — заговорил Хикеран, оглядев всех собравшихся. «Похоже, новых идей никто не придумал. Но у всех горели глаза. Может, от жадности, а может, это просто отражение света». Впрочем, всех переполняло возбуждение, они не могли дождаться. «Есть предложение. Моя команда поищет снаружи скрытые двери», — сказал лидер «Зелёного листа». Но его товарищи, похоже, оказались не в восторге. Из-за увиденных сокровищ. Они не могли согласиться даже с мнением весьма опытного командира. Вероятно, все представили, как у них на глазах улетают горы сокровищ. Что не так? Обыскали мы поверхность не полностью. Вполне возможно, что в одной из меньших усыпальниц находится тайный проход, так ведь? Разве остальная часть кладбища не стоит того, чтобы её обыскать? Старейший прав. «Я слышал, что даже в руинах с Сэшару, о которых всё время поют барды, в нескольких шагах от центрального входа есть безопасный лаз, ведущий прямиком в центр». «Грингхам прав. Мы проверили всё на пути сюда, но ничего не нашли. Поэтому я предлагаю всё тщательно обыскать. Почему бы в качестве компенсации не отдать мне часть найденного на этом этаже, а затем позволить моей команде первой начать исследование второго этажа?» «У меня нет возражений». Первым заговорил Грингхам, Хикеран согласился мгновением позже. «Хорошо, тогда все согласны. Что насчёт тебя, Олзрут?» «Эня в восторге, надо отдать десять процентов могу!» Старейший улыбнулся его сарказму. В конце концов, именно Эруя нахмурился, когда на его едкость никто не ответил. «А да, старейший, могу я попросить тебя об одолжении, ты ведь всё равно будешь там проходить!» В осыпальнице мы нашли флаг, сотканный золотыми нитями. Но он слишком громоздкий, чтобы таскать его с собой. Можешь его забрать? Согласен с Хикераном. Возможно, это дополнительные хлопоты, но можешь забрать и наш. В таком случае, мой тоже. Руя указал подбородком одной из эльфиек. Она достала большой кусок ткани и положила на землю, всё время шатаясь под его тяжестью. а Понял? «А кроме флагов есть что-то ещё, что вы хотите сохранить?» На вопрос пару патры никто не ответил. «Отлично. А как я и предложил, моя команда обыщет поверхность. А будьте осторожны. Ничего, если оставите что-то ценное для меня». Ха -ха, парочку монстров можем, но ни одной монетки». Когда смех утих, Хикеран спросил остальных. «Ну что, пойдём?» Все тут же согласились, Они вышли вперед. Сияющими жадностью и предвкушением глазами они сделали первый шаг в неизвестные руины. Великий подземный склеп. Дверь открылась, вниз вел лишь один путь. Как они и ожидали, встретил их чистый и опрятный коридор. В каменном проходе не было ни трещин, ни мха. Слева и справа в стенах виднелись двух полости в которых лежат человеческие фигуры в погребальных одеждах. Специфичного трупного аромата не было, вместо него витал запах нежити, а воздух был холодным. В потолке через одинаковые промежутки мерцали голубовато-белые огни. Однако поскольку они висели через довольно большие расстояния, в проходе было несколько темновато. Свет позволял свободно идти, но было столь тускло, что можно что-то пропустить. Без альтернативного источника освещения было бы довольно опасно. «Роб, реакция на нежить?» «Никакой!» Поблагодарив товарища, Арчи подошла к завёрнутому в саван телу и разрезала ткань ножом. Увидев её действия, другие команды тоже послали одного или двух членов, чтобы исследовать трупы. «Судя по росту и телосложению, это, скорее всего, человек. Взрослый мужчина». Кроме погребальной, другой одежды нет, так что трудно сказать, к какому периоду относятся руины. Но они явно загадочны. Архитектура, метод захоронения и время – всё неизвестно. Может быть, склеп уже простоял тут больше 600 лет. Тогда это будет историческая находка. Историки могли бы долго обсуждать подобное. Но они пришли сюда на работу. Наткнувшись на холодные взгляды Хикерана и Грингхэма, Они поспешно рассказали о результате обследования. Все еще неизвестно, в какую эпоху возникли руины. «Понятно. Идем дальше. Лично я хочу убить каких-нибудь монстров». Соглашаясь с недовольным Руи, группа пошла вперед, но вскоре остановилась. Они приготовились в любую секунду выхватить оружие. Впереди раздался стук костей. Благодаря потолочному освещению люди заметили силуэты мертвецов. Приблизившись и определив противников, работники вздрогнули, словно увидев нечто невероятное, и начали перешёптываться. «Не слишком ли это? Это что, шутка? А? Одни скелеты?» выдавил кто-то, после чего группа не выдержала и разразилась смехом. «Ой-ой-ой, разве посылать скелетов не безнадежное дело?» Нас ведь много! Монстры-скелеты выглядели практически одинаково, потому было трудно определить, какого они типа. Однако покруживши вокруг них Нихаури было легко понять, что это обычные скелеты. Даже на разведку следовало послать более сильных монстров. Я понял. Кладбище или не контролируют никакие монстры, или они слишком некомпетентны, чтобы понять, насколько мы сильны, или же они глупцы, не заметившие вторжения. Работники хохотали, не переставая. «Сколько бы скелетов ни было, быть может, им нечего охранять, и все сокровища руин лежат в усыпальницах на поверхности? Не говори столь ужасные слова!» Для работников, сравнимых по силе с мифриловыми искателями приключений, скелеты были слишком слабы, и работники даже превышали их числом. Перед шестью скелетами люди переглянулись между собой, думая, кто должен пойти. «Я не хочу», — заявил руэ. Было легко понять, что он чувствует. «Тогда я пойду». Горинкам вышел вперёд. Скелеты своим слабым умом, видно, о чём-то размышляли. Наверное, думали напасть с копом на одинокого воина. А может, думали о чём-то другом. Скелеты напали вместе и... Разлетелись на куски от взмаха, считая это пора. Всё заняло несколько секунд. Может, даже меньше. Раздавив шестерых скелетов и наступив на их останки, Грингхам вздохнул словно от усталости. Однако он устал не от битвы, а от того, что первый противник в величественных руинах оказался слишком слабым нежитью низшего ранга скелетом. «Какие хрупкие! Всего-то скелеты! Но не вздумайте вести себя беспечно! Всегда помните, что может появиться могущественная нежить!» «Идите с большой осторожностью!» Услышав слова Грингхэма, все посерьёзнели и пошли вперёд в глубины руин. Сердце наполнилось предвкушением лежащих впереди сокровищ.